11.1. Миф об эрозии шейки матки Из книги в книгу я пишу, что это не болезнь, а физиологическое состояние, когда нормальные эпителии шейки матки замещается другим, но тоже нормальным эпителием из цервикального канала, часто после родов или у подростков. Что это выглядит как красное пятно, но никакой эрозии там нет. Что иногда это может доставлять небольшие проблемы, но ни к онкологии, ни к бесплодию, ни к чему другому плохому не приводит. Что это везде в мире даже и называется по-другому. Эктопия не на своем месте, шейки матки. Нет, вы все держитесь за эту якобы болезнь, стоите стройными рядами насмерть. Из соцсетей. Слышала по радио, как доктор Мясников говорил, что эрозия шейки матки не болезнь, и сотни комментариев. Не слушайте ли докторов? безответственный. Вот моя гинеколог сказала, что рак будет. Я и верю. Она меня от уреаплазмы вылечила. Про уреаплазму отдельный разговор ниже. Я еще понимаю, врачи для них лечение эрозии шейки матки и уреаплазмы бизнес. Дорогие мои женщины, а вы-то что так в этот диагноз вцепились? Может, из-за похожести названия с реальной и опасной болезнью дисплазией шейки матки, той самой, что реальный предрак, которую мы выявляем ежегодными мазками, от которой прививаем девочек? Так это совершенно разные состояния: одна эрозия, правильно, эктопия, другая дисплазия. Порядочный и грамотный врач обязан вам это объяснить, но нет, у нас оперируют понятиями полувековой давности, когда все поголовно считали эрозию шейки матки болезнью. Когда же, наконец, мы начнем учиться и читать правильные современные источники?